И что же, тот самый Николай, которого невежественные иностранцы и злонамеренные крикуны старались всегда изображать таким непогрешимым и неподвижным в изъявлениях своей воли, возвратил мне эту объяснительную записку в ту же минуту с следующей новой надписью. «Ежели так, то вы не виноваты, ибо приказание до вас не дошло, видно по ошибке». Положение сие по огромности требует много времени для прочтения, и я никак не надеюсь прочесть до отъезда, ибо и без того дел много, и возьму с собой и пришлю, когда будет можно. При этом еще замечу один знак нежной внимательности государя. Записки мои с его надписями, и первая, и вторая, были высланы мне не через первое отделение собственной канцелярии, как в делах Совета всегда без изъятия делалось, а прямо в собственные руки с его фельдъегерем. Государь явно изъявил этим волю свою оставить дело, так сказать, домашним, и тайны между нами двумя. Подобные черты драгоценны для историка. «За всем тем это дело, начавшееся так для меня худо, хотя и без моей вины», должно было окончиться еще хуже и на этот раз к несчастью уже прямо по моей вине. Упомянутый выше проект, или лучше сказать, целое собрание проектов, содержал в себе около 800 листов. И не видя при страшной поспешности никакого средства переписать их по сделанным со стороны Совета поправкам и переменам, в маленькой государственной канцелярии я опросил Киселева возложить это на многочисленных его чиновников, но с тем, чтобы они приняли уже на себя и всю ответственность за верность переписки. Либо даже перечитать и проверить все эти огромные фолианты мне среди множества других, тоже спешных занятий, не было никакой возможности. Киселев обещал исполнить это со всею точностью, А правителю его канцелярии при отдаче ему бумаг я повторил еще раз, что верность переписки обратиться на личную и непосредственную его ответственность. Таким образом, будучи успокоен в этом отношении и получив переписанные проекты обратно лишь за два дня до поднесения их государю, когда нельзя уже было и помышлять о какой-нибудь поверке с моей стороны, я отправил их не читавши. Но государь еще до своего отъезда успел прочесть все и высылал мне тетради постепенно с собственноручными поправками замеченных описок, которых было немало. Наконец, 1 мая, накануне выезда из Петербурга, он возвратил мне и последнюю тетрадь с надписью «Много описок, кто поверял столь небрежно посадить на сутки на гауптвахту». Что было мне делать по этой резолюции, мне, который в звании государственного секретаря, ответственного за все, что происходит и делается в канцелярии Совета, хотя бы и другими, чувствовал и сознавал вполне свою вину в этом случае? Я поехал к графу Васильчикову только за три недели перед тем по смерти Новосильцева, назначенному председателем Совета. Объяснил ему весь ход дела и просил довести до сведения государя, что в государственной канцелярии нет и не может быть никого виноватого, кроме одного меня. Почему я и ожидаю дальнейших повелений его величества на мой счет? Граф в ту же минуту сам отправился к государю, и вот что потом мне передал. Государь крайне разгневан. Он не хотел принять никаких оправданий спешностью дела и множеством других проектов, также важных, которые были поднесены ему на этой же неделе и где не нашлось ни одной описки. «Если Корф, — сказал он, — не успел приготовить и прочесть бумаг как следовало, то должен был мне поднести, и я дал бы ему отсрочку, а в таком виде бумаг мне не представляют». «Я люблю Корфа без души и сам его вывел. С ним никогда этого не случалось. А видно, он теперь подумал, что за скорым отъездом я только прогляжу бумаги и не стану их читать. Я доказал ему противное. Но именно потому, что этого никогда с ним не случалось, надо принять меры, чтобы это было в первый и в последний раз». «Уверяю вас», — продолжал Васильчиков, — что пришлось изрядно за вас повоевать, и лишь после многих доводов с моей стороны он решил сменить гнев на милость. Он приказал мне сделать вам завтра, это было в воскресенье, а день общего собрания совета в понедельник, замечание в присутствии Государственного совета, но велел вместе пожурить и Киселева. Все это было высказано почтенным старцем почти со слезами. И он истинно тронул меня своим участием».